Я тоже не могла. Ты чего так в меня вцепилась, удивился он? Боишься, что ли? Еще бы мне не бояться. Ты, может быть, в тюрьме привыкнуть успел, а я о ней даже думать не могу. Мурашки бегут по коже. В каком месте? Что? Твои мурашки бегают? Покажи, а? Шальнов, ты дурак. Это я уже слышал. «Будешь меня оскорблять, получишь по носу». В этот момент мы свернули в переулок, и Мишка сделал мне знак молчать. Очень не вовремя сказать по правде, мне было что ответить. Занятая этой перепалкой, я не сразу сообразила, куда мы двигаемся. А вот теперь, оглядевшись, поняла, что находимся мы в узком переулке между двух заборов. А прямо перед нами третий, а за ним нужный дом. В нескольких шагах калитка — заперта на щеколду. «Открыть сможешь?» спросил Шальнов. Я протиснула руку в щель между досками и без труда ее открыла. Мы вошли в сад и по тропинке направились к дому. Соседа нигде не было видно, это меня очень порадовало и одновременно насторожило. Старичку ничего не стоило наблюдать за нами в бинокль, например, из чердачного окна. Такие, как он, вполне на это способны. Мишка быстро поднялся на крыльцо, начал возиться с замком и тут же, чертыхаясь, распахнул дверь. Его умение меня огорчило. Конечно, не то, что мы попали в дом с такой легкостью, а то, что приличному человеку подобные навыки вовсе ни к чему. — Где ты этому научился? — прошептала я, поднявшись на крыльцо и входя в маленькую прихожую вслед за Мишкой. Дверь открывать хмыкнул он. Так она была не заперта. Не успела я толком понять, что это значит, как мы вошли в комнату. Квартира была небольшой, из коридора дверь на кухню, прямо в комнату, разделенные на две части дощатой перегородкой, оклеенной обоями. Большая часть была гостиной, а меньшая, с одним окном, спальней. Там стоял маленький старенький гарнитур, ящик одной из тумбочек был закрыт неплотно. Пока Мишка осматривал гостиную, Я прошла к этой самой тумбочке и выдвинула ящик. Внутри лежали какие-то бумаги, аккуратно сложенные в папку. Вместе с этой папкой я вернулась к Мишке. «Посмотри, это было в тумбочке». Он извлек бумаги, взглянул на них и зло засмеялся. «Нет, это уж слишком». «Что такое?» — испугалась я. «Идем отсюда. Боюсь, нас здесь ждали». «Не помню, как мы покинули дом». Мишкины слова возымели на меня такое действие, что я пребывала в полуобморочном состоянии. Только вновь оказавшись в машине, я понемногу пришла в себя, но и тогда каждую секунду ожидала грозного окрика, а дальше дело известное — щелкнут наручники, и вот она — тюрьма. Что это было?» Смогла спросить я минут через десять. К этому моменту мы уже выехали на проспект. «Расписки. Лось был должен палычу кучу денег. Значит, все-таки он его убил. Кто?» — повернулся ко мне Мишка со следами душевной муки на лице. «Лось!» «Как он мог его убить? Ведь говорили уже». «Тогда я ничего не понимаю. А что тут понимать?» «Кто-то очень нагло подставляет лося. В клубе и в доме Палча искали расписки. Свои расписки убийца прихватил, а вот эти подсунул лосю, чтобы запутать все еще больше. А если это мы напутали? И во вторник лось еще был жив, убил Юрия Палча, уж потом... С этим менты разберутся, можешь не беспокоиться». Не знаю, кого убийца собирался ввести вокруг пальца, но с метами этот номер не пройдет. Пожалуй, стоит получше присмотреться к твоему Илье. В клуб поедем? Обязательно. Тогда мне необходимо переодеться. Мы приехали домой. Я поднялась в спальню, надела очередной Катькин костюм и минут пятнадцать вертелась перед зеркалом. Заглянув в гостиную, я обнаружила шального в кресле перед телевизором с бутылкой пива в руках, в полосатом халате и босиком. «Ты почему не оделся?» — в некоторой растерянности спросила я.